16. -е. Маленькие хитрости Домой Гумилёв возвращался уже за полночь. За окнами машины мелькали огни ночной Москвы, над поклонной горой парила в лужах прожекторов фигура богини Ники. «Ника — это победа», — подумал Андрей. «Победа! Преодоление беды! Беда уже пришла, гибнут люди!» Я попытался остановить это и не смог. Или все же он устал, устал не физически. Неопределенность будущего давила на Андрея, и жить с этим грузом было тяжело. Он, как античный атлант, державший небо, нес сейчас на своих плечах ответственность за смерти сотен человек. Держал и не мог сбросить. А может и вправду послать все к черту Уехать в экспедицию Как советую Челингаров Захватить Муську Марго Вспомнив о девушке Андрей бросил взгляд на часы Половина первого Уже наступило завтра Точнее оно превратилось в сегодня И это был не просто очередной день А день рождения близкого человека Марго исполняется 25 лет Будет праздник, и Гумилев не имеет права испортить его. А раз так надо собраться, надо взять себя в руки. В конце концов, он мужчина и капитан звездолета под названием Земля. Несмотря на поздний час, в гостиной Андрея ждал посетитель. Александр Адамов был личным адвокатом Гумилева, выполнявшим его самые деликатные поручения. В свои 50 выглядел он пугающе молодо, поджарая фигура спортсмена. Юношеский румянец на щеках. Андрей предложил Адамову разделить с ним ночную трапезу, но тот только махнул рукой. «Что вы, что вы, Андрей Львович, этого я себе позволить не могу. Вот это, — он похлопал себя по подтянутому животу, — нуждается в постоянном контроле. Увы, за все надо платить». Мужчины перешли в столовую, где уже все было готово для позднего ужина или очень раннего завтрака ну ача этого не откажетесь спросил гумилев усаживаясь за сервированный стол а про себя повторил слова в последние дни не раз приходившие ему на ум а сейчас вот озвученные адамовым за все надо платить зеленая если можно согласился адвокат горничная понимающе кивнула и вышла из комнаты Намазав кусочек тоста паштетом, Андрей отправил его в рот, вооружился ножом, вилкой и принялся разделывать запеченную с яблоками куропатку. Адамов, хищным взглядом голодного человека, осмотрев стол, задержался глазами на розеточке с икрой, на блюде с мясным ассорти, печально вздохнул и с благодарностью принял из рук горничной чашечку с ароматным напитком. «Быть может, правы были древние, когда придумали притчу про орла и ворона. Лучше один раз напиться живой крови, нежели триста лет клевать падаль. Простите, Андрей Львович, не к столу я. Ничего, Александр Михайлович, я не впечатлителен. усмехнулся Гумилев, переложил себе на тарелку половину куропатки, дополнил дичь гарниром из тушеного картофеля с белыми грибами и взялся за соусник». «Однако, что же вам мешает хотя бы на время превратиться из вора в орла?» «Убеждение», — грустно произнес адвокат. «Я слишком хорошо знаю себя. Если дать слабину, то все, пиши, пропало. Поэтому ни грамма алкоголя, ни единой сигареты, ни одной лишней калории. Иначе я за месяц превращусь в одышливую развалину». Гумилев, хрустя салатом, посмотрел на прихлебывающего чай адвоката и про себя усмехнулся. Адамов обманывает сам себя. Старость в первую очередь поражает мозг. Он слишком много говорит о своих проблемах и болячках, как это делают все пожилые люди. Впрочем, адвокат он грамотный, так что кое-какие чудачества можно и простить». Некоторое время в столовой царила тишина, нарушаемая лишь стуком приборов и боем старинных часов. Эти часы, огромные, напольные, выполненные в виде лондонского Биг Бена, Андрею подарил посол Великобритании в России, и они являлись единственной малофункциональной вещью в его доме. Утолив голод, гумерёв отложил вилку, промокнул губы салфеткой, и пока горничная наливала ему мате, спросил у Адамова, «Как дела у Краснова?» Суд все еще идет? Собственно, я потому и приехал, ответил адвокат. Сегодня было последнее заседание. Судья вынес приговор. Не томите, Александр Михайлович, попросил Гумилев, уже понимая, что сейчас услышит хорошую новость. Три года колонии поселения, отчеканил Адамов, широко улыбаясь. Минимум из минимума, срок будет отбывать в Подмосковье. «Отлично!» – кивнул Андрей. «А что с условиями для дальнейшей учебы? Мне важно, чтобы Дмитрий продолжил обучение». Этот вопрос решен положительно. Адамов сделал рукой некий многозначительный жест, как бы давая понять своему шефу, «Раз уж я занимаюсь этим делом, проблем быть не может». «Краснову доставят всю необходимую литературу. Раз в неделю к нему будут приезжать на свидание преподавателей из университета». «Они не смогли отказать мне в этой просьбе!» «Не бесплатно, как я понимаю!» Адамов в знак согласия наклонил сидеющую голову. «А кроме того, красного два раза в год будут отпускать для сдачи сессии!» «Ну и славно! Теперь все зависит от самого Дмитрия!» Андрей отставил опустевшую чашку, поднялся из-за стола. «Удочку мы ему дали, рыбу он должен поймать сам!» Андрей Львович, адвокат тоже встал, улыбнулся. «Чтобы создать нашему подопечному все условия для успешной рыбалки, я несколько вышел за рамки выделенного мне бюджета». Гумилев сдержал усмешку. Адамова он знал давно и не помнил еще ни одного дела, с которым адвокат бы не вышел за рамки. Выходы эти были всегда очень скромными, но они были. Андрей дернул плечом и спросил. «Надеюсь, вы лично будете контролировать ситуацию с Красновым?» «Весь срок, да?» Улыбка сбежала с холеного лица адвоката. «Конечно, Андрей Львович, никаких проблем у него не будет». «Хорошо. Что же касается денег, не думаю, что это критично. Александр Михайлович, у вас все?» Облегченно вздохнув, адвокат попрощался. Андрей остался один. Шел второй час ночи. Надо было ложиться спать, но на всякий случай он решил проверить, как там Марко. Из-под двери спальни девушки пробивалась полоска света. Гумилев собирался поздравить ее завтра, но ведь фактически оно уже наступило. Постучав костяшками пальцев по косяку, чтобы не напугать Марго, Андрей толкнул дверь. «Привет, именинница!» Она лежала на животе и читала книжку. Гумилев невольно залюбовался девушкой. Без автозагара кожа Марго вернула себе природный цвет белого мрамора. Волосы она остригла и перекрасилась в брюнетку. Теперь няня Маруся уже ничем не напоминала загорелую длинноволосую шатенку Еву, и Андрея это вполне устраивало. Обернувшись, она улыбнулась, кинулась на шею Гумилеву, поцеловала. «Привет, я не ложилась. Хотела, чтобы именно ты первым меня поздравил. Неужели тебе еще никто не прислал даже смс-ку?» Удивился Андрей. «А я отключила телефон». «Какая ты хитрюга!» — Андрей ответил на поцелуй поцелуем. «Молодец! А вот я совсем не молодец. Забыл купить тебе цветы». «Ну вот, а подарок ты не забыл?» Дело надуло она губы, но в разноцветных глазах Марго скакали веселые чертенята. «Подарок?» — Андрей присел на край кровати. «Представь себе, нет. Подарок будет такой». «Я приглашаю тебя в романтическое путешествие по экзотическим местам». «Ой, правда? Как здорово, Андрей! Спасибо! А куда едем? И когда?» Забросала она его вопросами и вдруг задумалась. «Подожди, а как же Маруся?» «А ее мы возьмем с собой. С нами поедут Чилингаров, Ковалев, Бунин, Сверидов, ну и еще три-четыре десятка хороших людей». «Мы поедем в Арктику?» – догадалась Марго». Все-то ты знаешь Да, в Арктику 24 июля вылетаем в Мурманск Нас ждет атомный ледокол «Россия» А дальше? А дальше, как писали в старинных романах про морские приключения Они взошли на борт корабля и отправились покорять Северный полюс Так что придется взять с собой теплые вещи Да уж, подарок Марго отстранилась и посмотрела на Андрея Там же лед и холодно Ого, я придумала, как тебе отомстить Я возьму с собой нижнее белье с начесом Байковые ночные рубашки до горла И другие практичные вещи А все эти бесполезные кружева Марго кокетливо оттянула резинку Своих ажурных черных трусиков Пусть остаются здесь Какая ты вредная Засмеялся Андрей Он попытался обнять девушку Но та ловко вывернулась На четвереньках отползла на другой край кровати И дразнясь показала красный язычок «Ладно, у меня есть для тебя еще один подарок, но ты его получишь только утром». «Это еще почему?» – опешила Марго. Теперь пришла очередь Андрея поддразнить девушку. «Чтобы ты счастливыми визгами не перебудила весь дом». «Ах так, тогда я, тогда я!» Марго вскочила, накинула шелковый халатик и выпалила. «Тогда я буду ждать рассвета в твоей спальне, ну, чтобы ты за ночь не передумал». Гумилев понял, что уснуть в эту ночь ему не суждено, засмеялся и подталкиваемой девушкой отправился к себе. Над подарком Марго Андрей ломал голову не один месяц. 25 лет — дата серьезная, и ему хотелось, чтобы в этот день девушка получила не просто какую-то, пусть и дорогую, но все же безделушку, а вещь, напоминающую Марго о нем и его чувствах. Решение пришло, когда Гумилев изучал материалы по людям с разным цветом глаз. Месяц ушел на подготовку. Подарок доставили в офис Андрея накануне дня рождения Марго. И вот наступил долгожданный момент Лучи солнца осветили спальню И Гумелев, проснувшись, пощекотал розовую пятку девушки Просыпайся, красавица, вставай Тебя ждет сюрприз Марго открыла глаза и улыбнулась Андрей выставил вперед кулаки, предлагая имениннице сделать выбор Помотав головой, чтобы прогнать сон Девушка указала на его правую руку Гумилев разжал пальцы. На ладони сверкала изящная серьга. Окружность из белого золота была усыпана мелкими черными бриллиантами. Вниз спускалась тонкая подвеска, удерживавшая крупный прозрачный камень, невероятно чистый, сияющий глубоким синим цветом сапфир. Ухнув от восторга, Марго вспомнила про другой кулак и ткнула в него пальчиком. Там оказалась вторая серьга, точно такая, как и первая. Только на подвеске покачивался не сапфир, а шелковисто-зеленый изумруд. Девушка замерла с открытым ртом, словно маленькая девочка, получившая невероятно красивую куклу. «А где же индейские его восторга?» Делан, удивился Андрей, довольный произведенным эффектом. Он сам придумал дизайн этих сережек и заказал их известному ювелиру. Уникальный сапфир привезли с Мадагаскара, изумруд из Колумбии. В Москве их искусно огранили и вставили в изящную оправу. Вопли не последовало. Марго прижала ладони к груди и даже не прикоснувшись к серегам, Тихо заплакала Андрей увидел Что глаза ее от слез Стали такими же светлыми и прозрачными Как подаренные камни Андрей Ты даже не представляешь Что ты сделал Всхлипывая прошептала девушка Это же не просто серьги Ты сделал их специально для меня Ты думал обо мне И она разрыдалась Уткнувшись ему в плечо Все еще сжимая в каждой руке по сережке, Гумилев прижал девушку к себе. В это мгновение он как никогда раньше был уверен, что любит ее. За 10 дней до вылета членов экспедиции в Мурманск у Гумилева состоялся приватный онлайн-разговор с генералом Свиридовым. Тот сообщил... Проверка участников закончена. По нашей линии никаких претензий нет. Обновленное досье пересланы вам по закрытому каналу. Андрей, пребывая в хорошем настроении, написал генералу. То есть шпионов у нас нет. Сверидов не поддержал шутливый тон Гумилева. Все участники в обязательном порядке подписывают документ о неразглашении сведений, полученных в ходе экспедиции. Утечка информации автоматически повлечет за собой санкции, прописанные в контракте. «А тесты на психологическую совместимость вы случайно не проводили?» «В этом нет необходимости, Андрей Львович. Но если бы экспедиция длилась более месяца, они бы нам, конечно же, понадобились». «Вот как?» «Вы не представляете, на что способны люди, оказавшиеся на длительный срок отрезанными от мира». Гумилёв, особо не вникая в слова генерала, застучал пальцами по клавишам. «Надеюсь, мы не поубиваем друг друга?» «Для этого я вас и сопровождаю», — очень серьезно ответил Свиридов и отключился. Перечитав последнюю фразу генерала, Андрей нахмурился. Уж очень двусмысленно она звучала. От хорошего настроения не осталось и следа. Впервые Гумилев подумал о том, что экспедиция может обернуться чем-то большим, нежели просто увлекательным путешествием по Арктике. Подготовка к экспедиции шла своим чередом. Андрею приходилось ежедневно решать массу вопросов, связанных с обеспечением ледокола и троформирующей станции всем необходимым. Конечно, он мог переложить это бремя на Ковалева, но ему хотелось лично контролировать весь процесс. Это позволяло не только быть в курсе событий, но и отвлекало Гумилева от тяжелых мыслей, связанных с авиакатастрофами. Естественно, часто бывать в арктическом клубе он не мог, но это вовсе не означало, что Андрей выключился из клубной жизни. Еще несколько месяцев назад по его инициативе была создана закрытая информационная сеть, где у каждого члена клуба имелась своя страничка. Теперь в любой момент можно было связаться с нужным человеком и онлайн обсудить все вопросы. Это было удобно и экономило массу времени». Презентуя свое детище, Гумилев обратился к коллегам по клубу с коротким спичем, в котором подчеркнул именно этот момент – экономию времени. «На дворе 21 век. Все мы деловые люди. Нам некогда каждый раз ездить в клуб, чтобы переброситься несколькими словами. Телефон, увы, не обладает теми возможностями, какие дает нам интернет. Теперь, господа, вы можете пересылать документы, видео и аудиофайлы, любую другую информацию». «Поздравляю вас! Отныне все мы ВКонтакте!» Произнося эти слова, в душе Гумилев посмеивался. Ситуация и в самом деле была забавной. Члены клуба, по большей части, не имели никакого представления о возможностях современных информтехнологий, хотя у многих из них уже имелись внуки, которые, в отличие от дедов, прекрасно ориентировались в сети и были на «ты» с компьютером. Гумилев чувствовал себя Прометеем, принесшим людям огонь. Разница была лишь в том, что большинство из осчастливленных не сидели в пещерах у потухших очагов, а занимали видные посты в правительстве, научных институтах и исследовательских компаниях. Решив вопрос с коммуникацией, Андрей сосредоточился на проблемах экспедиции, но тут возникло новое препятствие – К этому времени в число участников арктического вояжа вошли ученые из Китая и Японии. Остро встал вопрос о языке общения. В ходе интерактивного опроса подавляющее большинство членов клуба высказалось за английский, но Кумилев выступил против. Свою позицию он аргументировал тем, что 80% участников экспедиции русские, а заставлять большинство говорить на языке меньшинства абсурдно. На помощь ученым пришли программисты из корпорации Гумилева. Они создали универсальный онлайн-переводчик, позволявший без задержек точно и грамотно переводить на русский язык текст, введенный на любом иностранном языке. Когда система сетевого общения была протестирована и запущена в работу, первым ее пользователем неожиданно стал сам Андрей Гумилев. Ему на компьютер пришел вызов от одного из членов арктического клуба, китайского биолога по фамилии Чен. Ранее Андрей никогда с ним не общался Прежде чем ответить на вызов Гумилев заглянул в досье Чена Сведения о были довольно скудными Биолог имел научную степень М.А Опубликовал ряд монографий Посвященных проблемам клонирования Выступал с докладом на Всемирном биологическом конгрессе «Приветствую вас, коллега!» Набрал Андрей в строке сетевого коммуникатора «Здравствуйте, уважаемый Андрей Львович!» Ответил китаец «Мне очень лестно, что вы обращаетесь ко мне, используя слово «коллега». Право же я всего лишь начинающий исследователь и недостоин этого. Ох уж мне эти китайские церемонии, вслух произнес Андрей и набрал. Чем могу служить? Мне хотелось бы обсудить с вами, уважаемый Андрей Львович, некоторые аспекты вашего проекта, касающегося создания человека будущего. Слушаю вас. В настоящий момент я занимаюсь исследованиями, связанными с выращиванием различных человеческих органов сердца, печени, легких. Вы, насколько я осведомлен, интересовались технологиями, позволяющими заменять старые и больные органы на новые. Андрей задумчиво повертел в руках карандаш. «Искусственно выращенные органы — это интересно, очень интересно. Уважаемый господин Чен, а как далеко вы продвинулись в практической стадии своих исследований?» «Достаточно далеко, чтобы говорить о возможности массового внедрения технологий клонирования для создания дубликатов человеческих органов. Но по сравнению с вашими успехами в области нейропротезирования, наши достижения просто ничтожны. Я видел вашу белку. Это впечатляет!» «Киборги пугают людей», — написал Гумилев. «Он понял. Китаец представляет интерес для его корпорации. Осталось выяснить, что нужно самому Чену. Мы пытаемся создать не киборга, а живого, настоящего человека. Клона? Да, уважаемый Андрей Львович. А как же этическая составляющая этой проблемы? Мы с вами могли бы обсудить ее? Хорошо. Надеюсь, во время экспедиции у нас будет достаточно времени. Я рад, что мы нашли взаимопонимание, написал китаец. Только сейчас Андрей заметил, что его собеседник не задействовал онлайн-переводчик. «Вы знаете русский язык, уважаемый Чен?» «Я стажировался в России, уважаемый Андрей Львович, но предпочитаю не афишировать свои знания. Всего доброго!» «До свидания!» Гумилёв отключился и подумал, ведь это очень удобно для делового человека – изображать незнание языка. «Можно узнать немало интересного и полезного!» «Это Чен не так прост, как кажется». В арктический клуб Гумилев приехал под вечер, когда зной, весь день выжигавший город, начал спадать, и на бульварах появились влюбленные парочки. Конечно, в салоне эксклюзивного темно-серого «Мерседеса» благодаря климат-контролю жара совершенно не ощущалась, но стоило Андрею выйти из машины, как у него перехватило дыхание. «Как будто я оказался в сауне», — подумал он. «Скорее бы уже наступил день отъезда». Обычно водитель останавливал «Мерседес» Гумилева напротив широкой лестницы, ведущей к высоким створчатым дверям, но сегодня подъезд к зданию «Арктического клуба» оказался перекрыт. Из переулка задом выпятился желтый многоосный кран «Като». И теперь это чудо строительной техники пыталось развернуться на асфальтовом пятаке клубной стоянки. Ревели дизели крана, сизый дым плыл над улицей, двое рабочих в оранжевых жилетах и администратор клуба бегали вокруг, усиливая общую неразбериху. Можно было, конечно, посидеть в машине и подождать, пока стоянка освободится, но Андрею показалось глупым тратить время на ожидание, находясь в двух шагах от клуба. «Мерседес» остановился на углу здания, и Гумилев поспешил ко входу. Поднимаясь по ступенькам, Андрей привычно бросил взгляд на барельеф, украшавший фасад арктического клуба. Над выпирающим из стены земным шаром сияла полярная звезда. Ее лучи освещали Россию, тогда как весь остальной мир оставался как бы в тени. По отмеченному пунктиром полярному кругу шла латинская надпись Нунк et in saecula», что переводилось как «ныне и навеки». Андрею объяснили, что это указывает на владычество России над Арктикой. При монтаже Гумилев наблюдал барельеф, что называется «в лоб». Сейчас же он смотрел на него сбоку, под углом. И хорошо знакомое изображение неожиданно предстало перед Андреем в совершенно ином виде. Лучи от полярной звезды сложились в пирамиду. Сама звезда стала подозрительно похожа на глаз. Обомлевший Гумлев ясно видел над собой знакомые с юных лет символы. Пирамиду Соломонова храма и всевидящее око великого архитектора Вселенной. Не хватало только девиза из 13 букв Аннуид Каептис», то бишь он благословляет наши деяния. Сотни, тысячи, миллионы раз он видел это на зеленых купюрах Федеральной резервной системы США. И вот увидел в Москве, на здании респектабельного общества, в котором состоят уважаемые люди государственного уровня. «Привидится же такая чертовщина!» Он потряс головой, зажмурился и снова посмотрел на барельеф. Ничего не изменилось. Масонские символы были ясно различимы. Мало того, с этой точки, благодаря игре света и тени, на абресе евразийского материка выступили буквы «Новус Ordo секлорум». «Новый мировой порядок», — машинально перевел Гумилев. «Это было уже чересчур». Он сделал шаг в сторону. Пирамида исчезла. Надпись пропала. Вернулся на прежнее место. Масонские символы зловеще проступили на барельефе, словно бы поддразнивая Андрея. Забыв обо всем, он под недоуменными взглядами водителя, швейцара и охранника начал ходить по лестнице, разглядывая барельеф с разных сторон. Кран давно уехал. Солнце ушло за крыши домов, позолотив высокие перистые облака. Спустя 10 минут Гумилев выяснил Лучи полярной звезды складываются в пирамиду И появляется зловещая надпись про мировой порядок Только если стоять справа от входа на тринадцатой ступеньке Со всех остальных точек брельеф выглядит совершенно нормальным «Скажу, кому насмех поднимут», — подумал Андрей Скажут, мол, у Гумилёва крыша поехала. Масонский заговор нашел. Миллиардер-конспиролог. Надо будет побеседовать с автором этой композиции. На свете бывает всякое, но то, что я увидел на барельефе, не случайность». Несмотря на уже довольно поздний час, в клубе Андрей застал всего несколько человек. Бизнесмены, чиновники из правительства, пара известных журналистов, пресс-атташе норвежского посольства, какие-то незнакомые Гумилеву люди сидели за столиками в большом зале, негромко переговариваясь. Кто-то катал шары на бильярде, на небольшой сцене женщина в черном платье задумчиво играла на рояле, и звуки музыки плыли по залу словно дым. В уютном полумраке курительного кабинета, среди зажженных свечей, кальянов и полог с газетами и журналами, Андрей обнаружил Челенгарова. Полярник устроился в глубоком кожаном кресле, листая какой-то таблоид, и, к немалому удивлению Гумилева, в его руке отсутствовала дымящаяся сигарета. Не почувствовав табачного запаха, Андрей пошарил взглядом и не обнаружил пепельницы. Челингаров, это знали все, был заядлым курильщиком. Видеть его в курительной без сигарет было удивительно. «Бросаю», — улыбнулся он в ответ на вопрос Гумилева. «В стотысячный раз, наверное. Держусь третий день. Тянет страшно. Вот окопался здесь, чтобы хотя бы запах как-то успокаивал. В экспедиции решил не курить вовсе». «Говорят, когда курильщик оставляет свою привычку, он становится очень раздражительным и нервным», заметил Андрей. Ха -ха, «Вы боитесь, что на борту станции я буду отравлять всем жизнь уже не табачным дымом, а своим брюжанием», засмеялся Черенгаров. вот Свиридов завел разговор о психологическом климате во время экспедиции, улыбнулся в ответ Гумилев. «Мол, когда в замкнутом пространстве находится много разных людей, все возможно». Не волнуйтесь, Андрей Львович. Чилингаров умеет быть сдержанным, заверил его полярник. Во время разговора он вертел в руках пластину смартфона, причем делал это очень ловко, словно фокусник. Гумилев заметил, что полярник случайно нажал кнопку вызова. Случайно или как бы случайно? Ум за разум заходит. Сказать ему об арельефе и масонских знаках, задумался Андрей. Пожалуй, он мне поверит Или лучше все же не говорить Нет, скажу Он уже совсем было решился Но тут скрипнула дверь И в курительную упругой походкой Вошел улыбающийся мужчина В дорогом костюме Андрей знал его По многочисленным фотографиям в прессе И телевизионным программам Но лично знаком не был «О, а вот и гость нашего клуба!» — обрадовался Челингаров, поднимаясь из кресла. «Познакомьтесь, господа!» «Предприниматель Андрей Львович Гумилев, президент Республики Калмыкия Кирсан Николаевич Илюмжинов». Андрей пожал небольшую, но удивительно крепкую руку Илюмжинова. «Уважаемый Артур Николаевич несколько преувеличивает, сияя белозубой улыбкой, мягко сказал тот». «Я уже давно отказался от президентского статуса. Теперь я просто возглавляю республику». «А президент у нас...» — он выдержал паузу. «Президент у нас один, господа». Устроившись в креслах, мужчины завели неторопливую беседу о мировом финансовом кризисе. Эта животрепещущая тема не сходила с первых полос газет и лент новостных сайтов. От предложения российской стороны на последней встрече Большой Двадцатки разговор как-то сам собой плавно перетек к новым возможностям, открывающимся в связи с кризисом и совершенно логично коснулся будущей экспедиции. «Кстати, — сказал Чилингаров, Кирсан очень заинтересовался этим нашим предприятием. Он готов принять в нем участие и взять на себя часть финансирования. Что скажете, Андрей Львович?» Ловко, глядя в хитрые глаза полярника, подумал Гумилев. А ведь все было подстроено с самого начала. Челингаров караулил меня здесь, как кот-мышь. Когда я появился, он дал знак Лемжинову. Теперь я практически поставлен перед фактом. Этот калмык предлагает деньги с собой в придачу. Наша экспедиция превращается из чисто научной в этакий арктический вип-вояж». «Да, на что-то ответить надо. Мне очень приятно, что экспедиция вызывает такой интерес даже у глав регионов, находящихся очень далеко от Полярного круга, как можно спокойнее, произнес Андрей. Но, к сожалению, специфика предстоящей нам в Арктике работы такова, что не связанным с исследованиями людям попросту не хватит места на борту». Ну, бросьте, Андрей Львович Весело загудел Челингаров Берем же мы журналистов и этого писателя с двойной фамилией Журавлева-Синицына, усмехнулся Гумилев Они выли вы ли, Артур Николаевич, убедили всех, и меня в том числе Что этот гений клавиатуры создаст по возвращении нетленный шедевр Прославив нашу экспедицию на все времена Насколько я знаю, он едет не один, а с дамой «Потому что его тонкой и творческой натуре необходима муза», — вступил в разговор улыбающийся Илюмжинов. «Я несоизмеримо более ценный кадр для экспедиции. Я оплачу не только свое участие, но и, скажем, экипировку для всех. Идет?» Андрей поморщился. «Все ясно. Это заговор. Раз уж этот калмык знает такие подробности...» пирамида и на фасаде. Это не случайность. Меня просто взяли в оборот. Нет уж, мои дорогие заговорщики. Хрен вам, а не экспедиция. Смею также заметить, что у нас нет проблем с финансированием. Все средства уже выделены и освоены в полном соответствии со сметой. Этим занимается финансовый отдел моей корпорации. У Гумилева был очень серьезный резон провести тестирование станции «Земля-2», а именно в этом и заключалась главная задача экспедиции с минимальной оглаской. Дело в том, что теперь, после авиакатастроф, никто не мог дать стопроцентной гарантии, что искусственный интеллект «Земли-2» не подведет своих создателей. Журналисты, писатели, государственные чиновники высшего ранга – все это называлось просто и ясно «утечкой информации». А уж если, не дай бог, случится что-то серьезное или трагическое, репутации Гумилёва и его корпорации будет нанесен ощутимый удар. Челенгаров поскучнел. Он еще раз продемонстрировал фокус со смартфоном. Только на этот раз была нажата кнопка ответа на звонок. «Алло, да я, а, Ларисочка, помню, помню». Полярник поднялся, извинился и вышел из комнаты, любезничая с неизвестной Ларисой. Андрей и Люмжинов остались вдвоем. В некоторое время они молчали. Гумилев, взяв в руки свежий номер коммерсанта, просматривал заголовки газетных статей, а его визави также внимательно изучал Андрея, продолжая улыбаться. Наконец он произнес. «Андрей Львович, я прекрасно понимаю, почему вы против моего участия в экспедиции, но поверьте, я мог бы задействовать определенные рычаги, скажем, в администрации президента, и вопрос был бы решен» я же выбрал другой путь кирсан николаевич вы тратите свое и мое время подождите андрей перебил калмык а если я предложу вам пари пари гумилев отложил газету и с удивлением посмотрел в темные глаза Илюмжинова. кирсан вам никогда не говорили что вы некоторым образом нахал расхохотался илюмжинов Так ведь, как говорят у вас, у русских, под лежачий камень вода не течет. Итак, пари. На что? Калмык согнал с лица улыбку. «Я очень внимательно изучал все материалы по вашему искусственному интеллекту. Вы совершили настоящий прорыв, придав захромавшей колеснице прогресса дополнительный импульс. Это впечатляет. Но в то же время мне кажется, что слишком доверяете этим Исинам». Это, смотря в чем, покачал головой Андрей. Конечно, эмоции, чувства искусственному интеллекту пока недоступны, и по части интуиции он еще проигрывает homo sapiens. А вот там, где нужны точные расчеты, где все можно измерить и вычислить, человек отстал от эсина навсегда. Вот именно это я и готов оспорить. торжествующе заявила Люмжинов, сверкая глазами. «А, понимаю». Гумилеву вдруг сделалось весело, словно настроение Кирсана передалось ему. «Вы же шахматист. Президент Фиде, если не ошибаюсь». «Именно так. И я готов сыграть с вашим сыном. «Выиграет он?» «Я публично признаю свою неправоту и больше не буду вам надоедать». «Но если победа окажется за мной...» «Я включу вас в состав участников экспедиции», — закончил за него Гумилев. «Что ж, вы умный человек, и все сделали правильно. Я не буду проявлять упрямство и отказываться. Пари так пари. Когда вы будете готовы к партии?» «Я готов прямо сейчас», — усмехнулся Илюмжинов. Тогда предлагаю проехать ко мне в офис. Мои помощники подготовят модуль Сина, свяжут его с компьютером, чтобы вам было проще вести обмен информацией. «Едем?» «Конечно». Калмык-воруженистов встал, шагнул к двери. Андрей последовал за ним. В коридоре они встретили Челингарова. От Гумилева не укрылось, что и Люмжинов, и Полярник обменялись многозначительными взглядами. «Они уже празднуют победу», — подумал Андрей. «Но рано радуйтесь, господа. У меня тоже есть чем вас удивить». План Гумилева был прост. Он, конечно, верил в искусственный интеллект, как в свой собственный. Но подстраховка еще никому не мешала, тем более в таком важном деле. Поэтому едва они с Илюмжиновым вышли в большой зал, Андрей извинился, сославшись на естественные причины, и отправился в туалет. Оттуда он позвонил Ковалеву, И отдал кое-какие распоряжения. «Матч века!» — смеялся Илюмжинов, потирая смуглые маленькие руки. Он прохаживался по мягкому ковру небольшого конференц-зала, расположенного на самом верхнем этаже здания корпораций. Сквозь стеклянную крышу светили тусклые московские звезды. Ночной ветер, врываясь в открытые окна, шевелил портьеры. По шахматной доске из яшмы гуляли световые блики. Бронзовые фигуры, выполненные в виде средневековых воинов, сурово взирали из-под шлемов на своих врагов. Эти необычные эксклюзивные шахматы Андрею подарили на Урале. «Богатая отделка и мастерски выполненные фигурки делали их настоящим произведением искусства». Андрей, попивая апельсиновый сок из высокого стакана, рассматривал возбужденного и доску с фигурами и думал. «У них нет выбора. Встал на клетку – ходи. Особенно тяжело пешком. Только вперед и ни шагу назад. И уклониться нельзя. Вообще ничего нельзя». Хотя нет, можно геройски погибнуть за короля, за победу. Вот и мы, люди, тоже иной раз ведем себя, как шахматные фигуры. Кто-то мнит себя ферзем, на деле являясь пешкой, кто-то из пешек выходит ферзи. Но в конечном итоге все решает даже не король, а тот, кто сидит за шахматной доской». Что-то меня на философию потянуло. «Пора начинать!» «Пора начинать!» В дверях возник Ковалев. «Кирсан Николаевич, вы готовы?» «Всегда готов!» Засмеялся калмык. На большом экране высветилось схематическое изображение шахматной доски. Илюмжинов играл белыми. Так распорядилась жеребевка. Он взял бронзового воина пешку и сделал первый ход. Референт Ковалева, приглашенный на матч в качестве секретаря, записал его и ввел в компьютер. На экране белая королевская пешка двинулась вперед на две клетки. Е2 Е4. Андрей усмехнулся. Ничто не ново под луной. Ему вспомнился незабвенный Оста Бендер, его классическая «Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме». Пожелав в Калмыку удачи, Гумилев отправился к себе в кабинет. Нужно было просмотреть биржевые котировки за сегодняшний день. В конференц-зале остался Ковалев, а референт и несколько сотрудников корпорации любителей шахмат. «Интересно, почему Илюмжинов так уверен в себе?» Шагая по коридору, думал Андрей. «Крамник, сильнейший на сегодняшний день шахматист планеты, проиграл компьютеру целый матч». Машина обставила его со счетом 4-2 в шести партиях. Впрочем, если бы Кирсан знал, что на самом деле играет не с искусственным интеллектом, а с той же программой «Дипфриц-10», которая разгромила Кравника, он бы, наверное, вел себя по-другому. В этом, собственно, и заключалась маленькая хитрость Гумилева. Его целью было выиграть пари, и он нашел блестящий способ добиться своего. «Конечно, с одной стороны, замена Исина профессиональной шахматной программой – не спортивный поступок. А с другой – заговор Челингарова и Люмжинова. Это разве честно?» Свиридов сказал, что у Кирсана разряд мастера спорта по шахматам. «Думаю, Дипфриц гарантированно сделает его к 50-му ходу», – решил Андрей, наблюдая за развитием партии. Пока противники сделали всего по три хода, тратя на каждый лишь несколько секунд. Потом, когда фигуры будут развернуты, скорость игры сильно замедлится из-за возросшего количества вариантов. Машина будет просчитывать все возможные комбинации и выбирать из них те, что ведут к победе. Человек постарается сделать то же самое, но ресурсов его мозга может не хватить, и тогда он положится на интуицию, а то и просто на удачу. «Удача улыбается смелым, вспомнил Андрей фразу из разговора со Сверидовым, случившегося уже после того, как они приехали в офис с Гумилева. Генерал вызвал его по закрытому каналу. Он явно был встревожен. «Андрей Львович, насколько я в курсе, у вас люмжинов?» «Да, ваши информаторы, как всегда, точны. Простите, но что ему нужно? Он будет играть в шахматы с эссином. Мы заключили пари. А что, есть какие-то проблемы?» Андрей Львович, я бы посоветовал вам держаться подальше от этого человека Объясните Это долгая история Он не так прост, как кажется Это я и без вас знаю Он хочет принять участие в экспедиции? Да Откажите ему «Послушайте, генерал, Андрей несколько раз сердила безапелляционность Сверидова. Поскольку этот вопрос не относится к сфере безопасности, позвольте мне решать его самостоятельно». «Нет таких вопросов, которые не относились бы к сфере безопасности», — буркнул Сверидов. «Он выиграет пари, Андрей Львович. Выиграет и поедет в экспедицию. Я угадал, именно это стоит на кону». Не волнуйтесь, на самом деле Люмжинов будет играть не с сином а со специальной программой, которой проиграл сам Крамник. Засмеялся Гумилев. Он никуда не поедет. Удача здесь не на его стороне. Жаль, что вы приняли решение о Пари, не посоветовавшись со мной. Вздохнул Сыридов. Кирсан Николаевич выиграет и поедет. Он, в общем, он очень сильный шахматист а удача улыбается смелым. На этом разговор завершился. Спустя час, когда Гумилёв вернулся в конференц-зал, матч был в самом разгаре. Зрителей прибавилось, почти все стулья были заняты. Слышался сдержанный шепоток. Он начал с защиты Грюнфельда, а теперь в Миттельшпиле борется за центр. Странная тактика. Да нет, вы ошиблись. Дебют был открытым, и далее белые все время атаковали. А теперь, видите, кони на c3 и f3 держат пешки черных в центре под угрозой. Мне кажется, дело движется к развязке. Да какая развязка! Партия еще не перешла в Веншпиль. Всего лишь сороковой ход. Сороковой? То есть. Андрей внимательно посмотрел на экран, пестревший фигурами. Потом поискал глазами Ильмужинова. Тот сидел в небрежной позе у столика с шахматами, улыбался, перебрасываясь репликами с Ковалевым. Он совершенно не напоминал человека, напряженно раздумывающего над очередным ходом. Гумилев похолодел от неприятного предчувствия. «Кажется, Свиридов был прав». Окончательная правота генерала подтвердилась спустя полчаса. Дождавшись хода компьютера, Илюмжинов встал над доской, Быстро передвинул Ферзя в центр и звонким голосом объявил «Шах и мат!» И засмеялся, глядя на Гумилёва. конференц зал взорвался аплодисментами. Зрители ринулись поздравлять победителя. Ковалев протиснулся к Андрею. «Ничего не понимаю. Он выиграл на 59-м ходу у сильнейшей компьютерной программы. Причем я ведь выставил максимальный уровень сложности. Честно говоря, я всегда думал, что он почетный шахматист. Ну, как бывают почетные академики. А он... А он нас сделал, Арсений», — жестко сказал Гумилев. Пойду поздравлю, а тебе придется внести в список участников экспедиции Керсана Николаевича Илюмжинова. «Со свитой?» – брезгливо дернул уголком Ковалев. Андрей в ответ только пожал плечами. «Вынужден признать, вы доказали, что человеческий мозг рано списывать на заслуженный отдых», – сказал он, пожимая руку Илюмжинову. «А вы умеете проигрывать, Андрей Львович?» «Можно просто, Андрей». Тогда и вы называете меня просто Кирсан И давай на ты, а? Хорошо Надо было все же попробовать с искусственным интеллектом Запоздало укорил себе Гумилев, но тут же отказался от этой мысли Есин — это же не просто программа, а полноценный разум Пусть и электронный Ему нужно учиться и играть в шахматы Против этого улыбчивого калмыка у него не было шансов «Интересно, почему у меня такое чувство, будто я стал участником какого-то розыгрыша? Неужели Юлюмжинов смошенничал? Но как? В чем фокус? Сверидов, как обычно, оказался прав. С этим человеком нужно быть очень осторожным. Черт, у нас не экспедиция, а какой-то серпентарий единомышленников подбирается». Шумжинов уехал из офиса за несколько минут до полуночи, согласовав все нюансы и организационные вопросы, связанные с экспедицией. Гумерева приятно удивило, что он собирается в арктику один. «Охрана?» «Пусть сидят дома бездельники», — рассмеялся Кирсан. «По закону я не имею права ходить, а тем более ездить куда-либо в одиночку. Но в нашей экспедиции ведь есть целый генерал ФСБ с помощниками, так что все формальности будут соблюдены». В нашей экспедиции Надо же, усмехнулся Андрей Усаживаясь за стол и беря в руки пульт телевизора Как быстро произошло это обобществление Он нажал кнопку На экране замелькала реклама Потом начался выпуск новостей Оказалось, что неприятности этого дня еще не закончились Голос диктора заставил Гумилева стиснуть зубы Пассажирский самолет потерпел в среду катастрофу в Иране. Все 168 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет совершал рейс Тегеран-Ереван. Он разбился на северо-западе Ирана в провинции Казвин. Самолет Ту-154 принадлежал иранской авиакомпании Caspian Airlines. Андрей набрал Ковалева. Ты уже знаешь. Да.